Акелла. Эпиграф. «Салат хорош с уксусом, а мужчина с характером». Японская поговорка. Старый Мони протирал очки кличетым носовым платком и расхаживал по маленькой комнате для допросов, тяжело вздыхая. «Ну и как тебя угораздило-то?» Он развернулся к откинувшемуся к стене Акелле, сидевшему за столом. Руки его были закинуты за голову, глаз закрыт. Казалось, что он спит, хоть и реагирует на происходящее вокруг. Монь, ты не понял, да? Я не делал этого. Из квартиры пропал меч. Кто-то косит бомжей, имитируя старинное обычае изготовления бундори. Так, Акела, ты мне голову не забивай этой своей самурайщиной, поморщился адвокат. Я в этом не разбираюсь не хочу. Ты мне другое лучше скажи, кто мог? Кому понадобилось красть меч? «Почему у тебя? Почему именно этот?» «Как думаешь, знаю я это, разве бы сидел сейчас здесь?» Акела устал, опустил руки на колени глянул на адвоката. Моисей покачал плешивой седой головой и поотечески произнес. «Ну, и ты, Акела, гордыню свою сейчас спрячь, покуда. Посадят!» «Куда Санька с девчонкой денется? Выкладывай, что думаешь, а мы с Фимой обмозгуем?» «Аля знает, что ты здесь?» Вместо ответа спросила Акелла, и Моисей хмыкнул. «Нет, пока. Твоя Аля чистый уксус, правильно Бесок говорил? Делает вид, что ничего не произошло, Фиме ни слова, будто ты на семинар какой-то свой опять уехал. на Галина приехала, говорит, в квартире шмон был, не шутейный. Весь вечер убиралась, а Санька в это время с девчонкой по магазинам шлялась. Повела той что-то про твою командировку. «Как думаешь, много надо было ума иметь, чтобы догадаться, где тебя искать?» Да и про бомжей этих разрубленных трубят повсюду. Вот Фима решил, езжай, Моня, посмотри, что там как. А Саньке, покуда не скажем, поглядим, что делать станет. Вы чего ждете, а? Что она выкинет опять какой-нибудь финт? Негромко, но зло спросила Акела, сжимая кулаки. Вы ведь оба знаете, на что она способна. Я ее два года отучал, два года вытравливал из нее это. Моня опять покачал головой. Фима ей отец, и лучше понимает, как надо. Не волнуйся, присмотрит за ней. Лучше давай о деле разговаривать, а то попрут меня скоро отсюда. Обсудив все, что его интересовало, адвокат собрался уходить, но на пороге задержался. «Ты Саньку-то хочешь увидеть?» Акела колебался пару секунд. Желание увидеть любимую женщину, нежелание расстраивать ее тюремным пейзажем, боролись в нем, победила первая, он кивнул. «Хорошо, сделаю». и это ну попроще акило ладно попросил мони вид у тебя акило только хмыкнул в ответ